Глава двадцать седьмая Первый адмирал, какой бы дырявой задницей ни был, знал, как вести за собой солдат. На его месте многие командиры отступили бы на ночь на корабль, а не стали разбивать лагерь в стенах чужого города, почти наверняка враждебного, хоть и казавшегося пустым, ощетинившегося статуями чудовищ и заваленного черепами. Куда проще оборонять корабль на якоре, чем возведенные на городской площади баррикады. Кораблю так просто не подкрадешься. Его труднее взять в кольцо и перерезать команду. Гвену и саму соблазняла мысль отойти на ночь на зарю. Но Джонан мыслил не одной ночью. Что ни говори, их послали не на поиски, обложенные черепами пирамиды. не ради того, чтобы пошарить вдоль берега и вернуться. Им предстояло путешествие вглубь суши, горам на горизонте, поиски гнездовий Кэтролов, если те за тысячи лет не вымерли. Нужно было натаскать яиц и вернуться с ними, а значит, Джонану и его людям придется много дней, а то и недель, идти через неведомые земли. Первую же ночь, установив лагерь на берегу, адмирал утверждал, с каким бы вызовом мы здесь не столкнулись, мы готовы его принять. И не менее важно, что труд, брошенный на сооружение баррикад, нужно было вытащить из домов кровати, столы и стулья, навалить их поперек улиц, зажечь по окружности факелы, расставить часовых и стрелков. Отвлек солдат от слухов, которые грозили чумой распространиться по всей команде. Чудовище, черепа, болезнь, жертвоприношение. Неборим. Как ни странно, последнее откровенно пугало меньше других. Киль говорил о Неборим как о чем-то реальном. Реальном, словно мостовые городских улиц, словно небо над ними — Как будто они прямо сейчас могут выступить в полном сиянии своей ноготы из окрестных лесов с блистающими мечами в руках. И все равно Гвенне это казалось сказкой на ночь. Она помнила, как отец, сидя у камелька в хижине ее детства, рассказывал солдатские байки о легендарных воителях. Истории были разные, но в одном сходились: наборим вдвоем или втроем. удерживали перевал, ворота, мост против сотен и сотен кшештрим. Несмотря на множество ран, утыканные стрелами, порубленные мечами, обожженные пылающим маслом, они продолжали бой, пока один, изредка двое, не торжествовали победу или не гибли героями среди груд сраженных врагов. «Чушь собачья!» — это она поняла позже. На войне так не бывает. Хоть с неборем, хоть с кем. Горстка солдат, хорошо обученных и основательно вооруженных, может некоторое время удерживать подходящий рубеж обороны. Полдня. При большой удаче и отваге, если противник не слишком многочислен, день. Никто не уцелеет, стоя посреди моста против целой армии. Один из друзей Гвенны попытался... и умер, насаженный на ургульские копья. А быстрый Джак, его прорыв через пурпурные бани стал бы подвигом достойным Небарим. Только Джак так и не прорвался. Шагов двадцать сделал, прежде чем дамбанкцы изрубили его на куски. Ничего удивительного. Так и бывает, когда воюешь с превосходящими силами. Никакой тебе славы, только кровь страдания. Поражение и смерть. Сказки о Неборим, которые она читала девчонкой, слушала с круглыми глазами — всего лишь сказки. С другой стороны, кто-то же выстроил этот город. Судя по его величине, кто-то исчислялся десятками тысяч. Прав был Киль или ошибался насчет обитавших на пирамиде бессмертных, А в домах жили настоящие люди, и, кстати, не так давно жили. От этой мысли не о неафрических неборим Гвен на целый день то и дело оглядывалась через плечо и вслушивалась в шум ветра. Казалось бы, все пусто. Большая часть обитателей города, наверняка, пропала, но ведь не бывает, чтобы город совсем опустел. Всегда остаются старики, больные, малолетки. Кому по молодости или дряхлости недостает сил покинуть дом, а иногда и встать с постели, не то что уйти, бросив все, что было. Но что сделалось с ними, когда остальные ушли? В этой части загадка разрешилась к ночи. Солнце едва окрасило кровью волны на западе, когда разведчики Джонана почти бегом вернулись к наваленной на скорую руку ограде с угрюмыми лицами, с оружием наголо. Старший, Весик, разослав подчиненных по назначенным на вечер постам, направился к большой палатке Джонана посреди лагеря. Гвенну в нее, разумеется, не допустили. На берегу не нашлось карцера, но она и здесь осталась пленницей под бдительным присмотром пары взбудораженных легионеров державшихся неподалеку от адмиральской палатки, чтобы не медлить, если адмирал затребует ее к себе. Пока что Джонан ее не звал. Когда Весик откинул полотнище и тихо вошел в палатку, Гвенна закрыла глаза, разбираясь в тысячах ночных шумов: скребущий по шиферным крышам ветер, скрежет точильных камней, натужные шутки неумелых храбрящихся солдат, стук ложек по стенкам котелков. треск хвороста в огне, шорох, расстилаемых на холодной земле постелей. И выбрала среди них нужные голоса. «Кости, адмирал», — докладывал Весик. «Должно быть сотни скелетов, если не тысячи». «Могила?» — спросил Джонан. «Без могилы, адмирал. Да и не скелеты, если подумать. Просто кости. Все у моста. Будто их оттуда скидывали». «Так-так». Вейсика посылали обследовать заросли вокруг пирамиды. Неизбежное дело, хоть и нерадостное. Неудивительно, что легионер не в себе. Почему мы не увидели их с моста? Из-за деревьев, адмирал, из-за листвы. Мы только когда вниз спустились... Он осекся, вспомнив, и не сразу продолжил. Как будто тех, чьи это кости, порвали на куски. «Давно?» «Не могу сказать, адмирал. На костях осталось мясо, кожа. Нет, адмирал, чистые кости. Как будто давненько там лежат. И...» «Говори, солдат! На многих костях следы, адмирал. Следы? Следы. Вроде как от зубов. Как будто их голодали». Гвенни представилось, как легионера синяет сердце знаком аннурского солнца. «Защита от темноты чужой ночи!» «Я подобрал зубы, адмирал!» «Как вы велели, если мы что-то найдем!» «Задние зубы от десятка разных черепов!» Перестук, будто на стол высыпали игральные кости. «Стерты!» — заговорил, помолчав Джонан. «Все истерты!» «Эти люди, уходя, убили своих стариков!» Весик отозвался сдавленно, будто сдерживал рвоту. «Не просто убили, адмирал! Скормили их! Кому-то! Тем чудовищем!» «Или чудовища нашли и объели трупы», — ответил адмирал, без разницы. «Что же это за народ?» — изумился Весик. «Перерезать собственных отцов и матерей!» «Мир — темное место, солдат!» Нам выпало счастье жить в сиянии Анура, но его свет достигает не всюду. За нашими границами обитают дикари, животные, немногим лучше псов. Они напоминают нас, руки, ноги, носы посреди лица. Но ты ошибешься, если поверишь, что они такие же, как мы. Не поверю. Если тебя, Весик, одолеют сомнения, зачем мы здесь, вспомни. как дикари, построившие этот город, скормили зверью своих стариков. Да, адмирал. Среди долгого молчания что-то клацнуло, будто Джонан катал зубы в ладони. Потом он снова заговорил. — Ты понимаешь, Весик, что мы делаем здесь, на самом темном краю темного мира? Легионер ответил с заминкой. — Ищем птиц, адмирал? Тех больших. Да, Весик. И нет. Птицы — всего лишь средство. Средство? Орудие. Оружие, адмирал, больше, чем оружие. Светлее. Каждый из нас — факел. И ты, и я. Мы здесь, Весик, чтобы нести свет. Что же нам делать, адмирал, чтобы нести свет? Гвенни представились сжатые челюсти Джонана, его устремленные на солдата твердый взгляд. Помнить, как надо жить, и никогда не поступаться этим знанием. Легионер вышел из палатки потрясенным, но исполненным решимости. Он остановился перед упавшим дверным полотнищем, оглядывая лагерь. В его глазах отразились десятки костров, на которых готовили пищу. Да, они принесли в этот город свет, что правда, то правда. Но какими маленькими выглядели огоньки перед наступающей со всех сторон темнотой? В сравнении с огромной холодной пропастью, которую Гвена ощущала в себе. Вздрогнув, она плотнее завернулась в плащ. Очень скоро из палатки показался Джонан. «Шарп!» Ее охрана, чуть не натыкаясь друг на друга, бросилась поднимать Гвену на ноги. Видите, махнул им адмирал. В палатке было почти пусто. Складной походный стол, освещенный парой фонарей, с картой, киля, кувшином воды и деревянной чашкой. Койка в углу, надо думать, адмиральская, была немногим мягче солдатских скаток. На стене висел флаг с аннурским солнцем. Стула не нашлось даже для Джонана. Гвенна остановилась у входа. Адмирал же прошел к столу, налил воды в чашку, выпил и уставился на карту. Она не понимала, чего он от нее хочет, и сил гадать не было. — Вы бывали в Домбанге? наконец заговорил он, не поднимая глаз от карты. — Да, — кивнула она. — Да, адмирал! — рассеянно поправил он. — Да, адмирал. — Как размещены их силы? Гвенна заморгала. Если она чего и ждала, так новых напоминаний о ее неудачах, а не опроса о данных разведки. Никак не размещены, адмирал. Город целиком окружен Дельтой-Ширван. Это огромное болото. Войско может сражаться и на болоте, только не на этом. Если поставить там войска... Половина людей не доживет до ночи, а вторая половина до утра. Однако Дельта занимает не всю поясницу. Далеко не всю. Чем встретит город, подступающую с севера через поясницу армию? Они ее и не заметят. Наверное, лесорубы, сплавляющие лес по течению, могли бы принести известие. Но мы держим там части с приказом убивать таких лесорубов. Джонан бросил на нее острый взгляд. «Сколько легионов?» «По моим последним сведениям, всего один». «Возможно, Адар, извольте именовать ее императором», — угрюмо приказал он. «Да вы сияют не ее жизни». «Или ее сиянием? Не то я велю вырвать вам язык». «Возможно, ее сияние или кто-либо из ее командующих», Отвели и этот легион. Мне кажется, она махнула рукой на Домбанк. Пусть живет, как знает. После вашего поражения. Гвена молча кивнула. Итак, ничто, никакая военная сила не отделяет этот континент от империи. Есть еще племена поясницы. Бессловесные обезьяны, как мне докладывали. Пренебрежительно отмахнулся Джонан. Горстка жалких голых тварей, а их оружие не стоит этого названия. «Эти жалкие твари, — возразила Гвена, — веками упорно сопротивлялись завоеванию. Анлатун потерял на пояснице десять легионов. Меня не интересует история необдуманных военных предприятий Анлатуна. Племена поясницы могут донимать армию булавочными уколами. Но способны ли они ее остановить? Гвенна присмотрелась к собеседнику. «Вот куда, по-вашему, они ушли?» — заговорила она, кивнув на стену палатки, за которой раскинулся пустой город. «Вы думаете, те, кто здесь жил, сейчас идут на Анур? «Да». Этого она вообразить не смогла. «Целый город». «Целый народ бросил все, чем жил, чтобы пересечь полсвета». «Почему? На Анур. Другого объяснения нет. Отсюда до Империи сколько? Две тысячи миль? Больше. Откуда им о нас узнать, не говоря уж о том, чтобы к нам отправиться?» Покачала она головой. «Не представляю», — признался Джонан. Как видно, неведение стояло у него костью в горле. «Но в данный момент...» Мы находимся на самой южной оконечности континента. На восток и на запад отсюда лежит океан. Остается север. Далековато на север отсюда до поясницы. Центральной области Менкедока, если верить историку, отравленные и непригодные для жизни. Вспомните Соленга. Здесь, как и там, имели место человеческие жертвоприношения. Здесь, как и там, опустевшие селения и признаки габия. Саленга не очень-то по пути к Аннуру. По пути, если идти морем. Флот мог остановиться там, чтобы пополнить запасы воды и провианта. Ветер трепал стены палатки, норовил сорвать парусину с подпорок. Гвена всегда недолюбливала палатки. Они обманчиво манили безопасностью. Стены, крыша, уютный огонек светильника внутри. Но нож или коготь мог одним взмахом порвать эти стены. А еще хуже изнутри ничего не видно. Она всегда предпочитала раскатанную на земле постель. Так холодно и мокро, зато чувствуешь себя тем, кто ты есть. Не хозяином фальшивых палат. а голым созданием среди других таких же. Порыв ветра откинул дверной клапан, и до нее донесся обрывок ругательства с северной стороны лагеря. Гвена обернулась, замерла. Что? Прищурился на нее Джонан. Что-то. Она указала подбородком. Там что-то происходит. В кои то веки адмирал не стал с ней спорить. Он просто взялся за рукоять меча. три шага пересек палатку и скрылся в темноте. Гвайна вышла за ним. Ее руки до боли тосковали по клинкам. В лагере пахло смятением и тревогой. Недоевшие ужина солдаты, проливая похлебку, вскакивали на ноги, хватались за оружие. Крики приблизились. Из ветра и темноты проступили голоса. «Ах ты, маленькая дрянь! Держи, держи! Палец, палец мой, чтоб тебя!» В холодном ветре густо запахло кровью. Из-за недалекого костра вывалилась кучка легионеров. Один Лури прижимал к груди окровавленную руку, остальные волокли полуголое существо, грязное в вонючих лохмотьях, со свалявшимися волосами. Отблеск костра осветил его измазанные в крови зубы, блестящие перепуганные глаза. Зверек упирался и визгливо взрыкивал. Когда солдаты приблизились, Гвенна рассмотрела пленника, пленницу, поправилась она. Никакой не зверь, а девчонка лет восьми-девяти по росту судя. Пока Гвенна щурилась на нее, та сплюнула кровью, кровью еще чем-то. сжеванный комок покатился к огню палец, вернее полпальца. Надо понимать, Лури. Тот от ярости, забыв о боли, надвигался на дергающегося в руках солдат-ребенка с поднятым мечом. — Отставить! — прорезал ночь голос Джонана. Легионер обернулся. — Дикарское троди откусило мне палец, адмирал! Начисто! — Ступайте к лекарю. В незнакомых местах даже легкая рана может обернуться заражением. Солдат, как видно, хотел возразить, но, взглянув в лицо Джонану, благоразумно передумал. и, смердя болью и злобой, потопал в лагерь. Девчонка все это время не переставала отбиваться. Солдаты держали ее за запястье, по одному на каждую руку, но это не мешало ей дергаться всем телом, легаться им в лицо босыми ногами и так корчиться, что чудилось, будто плечи у нее вот-вот выскочат из суставов. Ростом она была в половину взрослого мужчины, она дралась с невероятной для такой хлипкой фигурки силой и с такой яростью, что, пожалуй, могла бы и вырваться. Только когда Джонан подошел и приставил ей к шее острие меча, девочка мгновенно затихла и только дрожала, не сводя круглых глаз с блестящей стальной полосы. «Свяжите ей руки», — приказал Джонан. Запястья у нее были болезненно тонкими, прутики костей, обернутых кожей. И по лицу видно было, что она истощена, едва не умирает с голоду. Острые скулы грозили прорваться наружу, губы высохли и потрескались. Казалось чудом, что она держится на ногах, не то чтобы отбиваться от трех здоровенных анурцев. Но Гвена знала, какую силу придает паника, а девчонка явно перепугалась насмерть. Она пыталась скрыть страх. когда веревки врезались ей в кожу. Оскалила зубы и с открытым вызовом уставилась в лицо Джонану. Неплохая игра для девятилетки, но все же только игра. От нее несло ужасом. «Где вы ее нашли?» — спросил адмирал. «Это она нас нашла», — отозвался один из солдат. «Хотела стянуть пайковую солонину, прямо с огня стащила. И с ней еще какая-то тварь была». «Что за тварь?» «Мы толком не разглядели. Может, мартышка? Зубастая?» «Убили?» «Нет», — склонил голову солдат. «Удрала, адмирал, такая юркая». «Это было в северной части лагеря?» «Да, адмирал?» Джонан кивнул. «Часовых на том краю не сменять до восхода. Их пайки отдать девочке». «Не хотелось бы, чтобы она умерла с голоду, пока я не выжму из нее сведений». Сведения, адмирал, если и будут, так не по-нашему. Она, как мы ее сцапали, болботала какую-то невнятицу. Будто пара ворон подрались над дохлой псиной. — А чего вы ждали от ребенка, выросшего в тысячах миль от света империи? — холодно возразил адмирал. — Конечно, адмирал. Это я так сказал, адмирал. Кто-нибудь в ее болботании доразберется. Джонан кивнул, еще раз внимательно осмотрел девочку. и, поджав губы, невесело улыбнулся Гвенни. «Думается, я знаю подходящего человека». Гвена при виде его улыбки ощутила в себе новый ужас. «Я не... я с детьми не умею», — затрясла она головой. «Сколько я могу судить?» — ответил адмирал. «Вы ничего не умеете. Вы потеряли птицу, бросили своих людей и допустили подрыв моих солдат». — Вы не годитесь в Кеттрелл. Возможно, нянька из вас получится лучше. Он поплевал на ладонь и грубо протер ею лицо ребенка. Тогда стало видно, что кожа под грязью светлая. — Свет лица у вас одинаковый, — отметил адмирал. — Занимайся вы своим делом, браком, домом и деторождением. Она могла быть вашей дочерью. — Она же... Гвена все еще пыталась отговориться. «У нас впереди переход через горы. Она будет нас задерживать. Лучше до возвращения оставить ее на корабле». Ее не пугали силы и свирепость маленькой пленницы. Наверняка девчонка и ей попытается откусить палец или выцарапать глаза, но тут она справится и без мечей. Ее ужасало то, что скрывалось под этим бессильным и яростным отпором. Страх, смятение, растерянность. Это было уж слишком. Гвенна день за днем едва справлялась с собственными страхами. На... на ребенка у нее не осталось сил. В этой голове Джонан не нежалеючи постучал девочку по виску. «Скрываются необходимые мне сведения. Необходимые империи». Если бы можно было расколоть ей череп молотком и извлечь содержимое, я бы так и сделал. К сожалению, так ум вскрыть невозможно. Чтобы ее сломать, уйдут недели, если не месяцы. И это после того, как мы выучим ее язык. Я не стану терять драгоценного времени только потому, что вам нет дела до приказаний вашего императора и блага своего народа. «А если она попробует сбежать?» Улыбка у Джонана вышла зубастой. «Ей будет трудно бежать, если сковать ваши лодыжки вместе. А если откажется говорить?» «Если приемная мать из вас выйдет не лучше, чем воительница», — ответил адмирал, «и к возвращению на зарю она не расскажет ничего полезного, попробуем другие методы». «Какие методы?» «Те, что предполагают кровь и вопли».